Глава 9. Можно было бы и подождать. Сначала я планировала сделать именно так, но спустя всего минуту напряжённого ожидания поняла, что ждать я не буду. Время могло подвести нас в любой момент. Если я заражена и симптомы ещё просто не дали о себе красноречиво знать, значит, мне стоит хотя бы попытаться успеть перевести детей через норвежско-шведскую границу. Мне жизненно необходимо успеть сделать для них максимум с того, что я ещё могу сделать, пока я нахожусь в здравом уме. Поэтому тактика выжидания для меня не могла являться оптимальным вариантом. Необходимо было двигаться. Движение — это жизнь. По Аристотелю. Повернув ключ зажигания в замке, я встретилась взглядом с сидящим сбоку Трестаном. Я кивнула ему, словно подпольно сообщая о начале судьбоносных скачек, и в ответ он ответил мне тем же жестом. Спира Клэр, закрывайте глаза, и не открывайте до тех пор, пока я вам не разрешу этого сделать». Мой голос прозвучал не так уверенно, как мне этого хотелось бы. Может быть, потому что, обращаясь к детям, я была всецело погружена в мысли о том, что все двери и окна в доме мы оставили запертыми. Если Рэймонд и Кармелита всё-таки окажутся здесь, они смогут найти дом нетронутым». Пусть мне и придется сдать в осаду целый гараж». Нажав кнопку на брелке от связки гаражных ключей, я почти почувствовала, как сработавший коротким звуковым щелчком клик, оповещающий о сработавшем нажатии, кольнул кончик моего большого пальца, дерзнувшего осмелиться на столь опасное телодвижение. Ворота начали медленно ползти вверх. Они открылись лишь на пару сантиметров, а я уже могла рассмотреть ноги поджидающих нас снаружи людей. Посчитав количество пар ног, торчащих из-под поднимающихся ворот, я поняла, что их пятеро. Впрочем, уже через несколько секунд я также быстро поняла, что могла обойтись и без этого бессмысленного подсчёта. В момент, когда все пятеро упали на колени и, не дожидаясь открытия ворот, начали пролезать под них. «Теона!» вот. Вжавшись в своё сиденье, дрестан схватился за дверной подлокотник. «Тихо, тихо!» напряжённо прошептала я, наблюдая за подходящими к нашей машине полулюдьми. Ворота всё ещё не поднялись на достаточную высоту. Мы заблокированы, всё под контролем. «Не открывайте глаза, Спира и Клэр!» — почти беззвучно шептала я. Позже, анализируя первый день, я осознаю, почему я с самого начала не просила закрывать глаза Тристана. Я не делала этого даже не потому, что он всё равно бы не послушался меня. Я не делала это потому, что уже тогда... «Ставила все свои фишки на него. Если со мной что-нибудь случится, именно он должен будет взять на себя весь груз ответственности. К наступлению подобного момента он должен быть готов и защититься, и защищать». Я осознавала и принимала высокую вероятность своей гибели уже тогда. Все пятеро пролезших под воротами существ еще несколько часов назад, целую вечность назад, были соседями Реймонда и Кармелиты. Двое из них были хозяевами того самого древнего пса по кличке Инглинг, который каждое утро с завидной старческой настойчивостью облаивал рассвет. Еще двое совсем недавно были новоиспеченными молодоженами, жившими сбоку от Литлов, и еще один прежде жил в самом начале улицы. Он любил совершать утренние пробежки. И именно любитель пробежек сейчас ввел себя агрессивнее остальных». Пока явившаяся без приглашения компания бывших соседей медленно окружала машину с разных сторон, он уверенно врезался в бампер коленями и, нагнувшись вперед, нещадно ударил по капоту своими сильными ладонями. То ли отозвавшаяся от удара и повисшая под высоким потолком гаража эхо, то ли нечто иное, но что-то привело всех остальных его спутников в смятение. Женщины закричали и начали буквально рвать на себе волосы. в то время как мужчины начали издавать гортанные звуки, напоминающие искажённое звериное рычание. Я не была уверена в том, что высоты не до конца поднятых ворот хватит, но ждать, когда одно из этих существ додумается сорвать со стены, висящей в опасной близости к нашей машине огнетушитель, мне в эту минуту хотелось меньше всего на свете. Поэтому я аккуратно нажала на педаль газа, совершенно не обращая внимания на то, что самое агрессивное из всей компании существо всё ещё гладила наш капот своими конвульсивно трясущимися руками. «Ты Тристан ещё больше вжался в своё кресло, наблюдая за тем, как я начинаю вывозить существо из гаража верхом на нашем капоте. «Всё в порядке». Заметив, что движение автомобиля привело остальных существ в истерию, я резко надавила на педаль газа и, выехав из гаража, резко затормозила. Существо слетело с капота на газон. «Не бойся их давить». «Бойся того, что если не раздавишь ты, раздавит тебя». Смотрев в зеркало заднего вида и видя, как четверо оставшихся позади существ выбегают из гаража с душераздирающими воплями, явно желая нагнать нас, я снова уверенно нажала на педаль газа. Я совершенно осознанно вывернула руль слегка вправо, с расчётом на то, чтобы не переехать распластавшееся на газоне существо полностью. Не хотела лишний раз рисковать автомобилем». но чтобы непременно наехать на него частично. Даже в герметично закрытом салоне хруст прозвучал безжалостно, отчетливо, одновременно с прыжком, как будто результат попадания в глубокую яму. И ни единого звука после. Потому что чудовище, лишённое головы, не способно издавать никаких звуков. «Не бойся их давить. Бойся того, что если не раздавишь ты, раздавит тебя». На сей раз я осознала, что начинаю натаскивать Тристана параллельно со своим собственным обучением. И хотя я подбирала слова так, чтобы не травмировать сидящего на заднем сидении Спира, я знала, что он тоже понимает, что именно я говорю, что делаю и что способна буду сделать, если от меня это понадобится. Этой способности я хотела бы ожидать и от них, поэтому если это понадобится, я добьюсь ее от них. Сломаю детскую психику и даже их носы, Но добьюсь, чтобы они смогли выжить.